Все приходили вести о сильных сборах султана, и 4 марта 1676 года литовский канцлер Пац потребовал у Тябкина, чтоб тот испросил себе немедленно у своего двора полномочия на подписание следующих условий. Чтобы царь приказал своим войскам соединиться с польскими и идти на турок под одним начальством, а король отправит часть своих войск для соединения с русскими и для похода на Крым. Чтобы это постановление было исполнено вскоре на самом деле, не на обещаниях, только без отговорок. — А согласитесь ли на продолжение перемирия еще на 13 лет? — спросил Тяркин. — Можем согласиться наполовину, — отвечал пац. Но в то же самое время молдавский посланник Контакузин, уезжавший в Молдавию, по секрету рассказал Тяпкину, что король тайно отправил резидентом в Молдавию шляхтича карбовского с приказанием завести с турками мирные переговоры через посредство господаря Молдавского. О ходе переговоров карбовского Контакузин обещал давать знать Тяпкину через епископа Антония Винницкого. Энтакузин прибавил, что начало мирных переговоров у поляков с турками уже положено посредством хана Крымского. Тяпкин при первом случае объявил литовским панам, что до него дошли слухи о тайных мирных переговорах с турками и что это противно Андрусовским и Московским договорам. Паны стали сначала домогаться от кого резидент мог об этом проведать. И когда Тяпкин отвечал решительно, что не скажет, начали говорить, что у них мир с турками еще никакого нет. Отправлены только посланники в Семиградскую землю и в Молдавию, чтобы как-нибудь задержать турок от нападения на Польшу, а между тем заключить окончательный договор о соединении с царскими войсками. «Удивляться этому нечего, что посланники и гонцы у нас бегают, — говорили паны. Утопающие и за бритву рад ухватиться. Так и мы, хотя много обещаний от царского величества слышим, но на деле до сих пор не можем ничего видеть, и от этого республика великий вред терпит». «Если царское величество, — говорил Гетман пац из подозрительности не хочет соединить своих войск с нашими, — то король готов хотя заклад дать какой угодно. И не только заклад, готов сына своего отправить в Москву, в заложники, лишь бы только царское величество велел соединить войска безо всякого подозрения и опасения. Если же турецкий султан покажет склонность к миру, то королевское величество и республика тебе тотчас об этом объявит «А на каких бы условиях согласились вы заключить мир с султаном?» — спросил Тяпкин. «На условия возвращения каменца и всех завоеваний», — отвечал канцлер Пац. «Но если султан не согласится на это условие?» — спросил опять Тяпкин. «Тогда делать нечего», — отвечал канцлер. «Поневоле уступим все, чтоб республике не погибнуть». 16 марта прибежал гонец от польского резидента в Семиградской земле. Привез условия визиря, присланные к Семиградскому князю. Условия были. Польша должна уступить Турции на вечные времена Каменец, Подолию, Волынь, Украину всю, по обе стороны Днепра. Поляки не должны вступаться, когда турки будут отбирать украинские города, занятые русскими. Султан отказывается от дани, обещанной королем Михаилом. Пусть поляки как можно скорее высылают комиссаров для заключения мира, пока султан и визирь не вошли с войсками в польские пределы, а если войдут, то и на этих условиях не заключат мира. Оба пацца, канцлер и гетман, прямо сказали Тяпкину, что надобно согласиться на все». Бог взыщет на тех пограничных государях, которые не помогают Польше. «Пиши», — говорили они резидент — «пиши Картамону Сергеевичу Матвееву, чтоб по ходатайству всех бояр, окольничьих и духовных людей государь велел соединиться войскам». Но в Москве трудно было согласиться на это соединение, когда резидент в то же время доносил. Волохи и молдаване, знатные особы, приходят ко мне и говорят от имени старших своих и от себя, чтоб великий государь непременно приказал силам своим смело наступать на Крым. А когда Бог благословит, Крым возьмут, то все христианские земли, не только Украина, Волынь, Подолия, но и волохи, и молдаване, и сербы поддадутся под высокую руку его царского величества» теперь турки в большом числе стоят наготове куда пойдут в польшу или киеву узнать не почему только по некоторому тайному согласию у турок с поляками надобно ожидать турок к киеву и потому господарь молдавский и валахский наказывают чтоб государство московское было в великой осторожности Из Польши в Турцию, Крым, Молдавию и Валахию беспрестанно бегают тайные посланцы. Всё ищут способов, как бы помириться с турками. Но от этих способов соседям надобно быть в большой осторожности. Полякам сильно не хочется, чтоб Крым и помянутые все земли были под властью великого государя по причине православной веры которая бы тогда обняла кругом области римской церкви. Поляки — приснобытные ненавистники церкви божьей. Божницы жидовские они почитают, жидов братьями они считают и обходятся с ними в сотеро лучше, чем с православным русином. Духовные их сильно гонят и ненавидят церковь Божию. Лютеранских и кальвинских костелов не смеют так разорять, как разоряют и пустошат восточные церкви, потому что за костелы стоит шведский король и курфюрст бранденбургский, которые об этом в договорах написали. Поэтому здешние православные христиане просят великого государя внести в договоры с польским государством, чтоб не было гонения им от католиков. Поляки проведали, через распечатывание писем, как утверждал резидент, что Тяпкин не очень к ним благоволит, и пишет в Москву «Перестерегательство целому здравию государства московского», От разных противных союзов и факций. Король, увидавший его, обратился с гневными словами и угрозами, тряся палкою.